ПЕТУШОК И КУРУШКА Ходил петушок с курушкой на поповом полюшке, клевал поповой зернетка. Петушок подавился. Посылат курушку к реке, говорит, «Сходи, попроси воды, напьюсь». Она пришла и говорит, «Река, река, дай воды». Петушок подавился на поповом полюшке, поповом зернетку. Река, говорит, «Поди, сходи к липке, липка пущай даст лист». Она говорит, липки, липка, липка, дай-ка мне лист, снесу реке. Река дает воды, петушок подавился на поповом полюшке, поповым зернеткам. А липка говорит, сходи к девке, попроси нитки. Она пришла, говорит, девка, девка, дай нитки, снесу нитки липки. Липко даст лис, несурике река даст воды, петушок подавился на поповом полюшке, поповым зернеткам. Одягка говорит поди сходи к гребенщикам, гребенщики пускай дают гребень. Она пришла к гребенщикам, говорит, «Гребенщики, гребенщики, дайте мне гребень, снесу гребень девки, девка дает нитку, снесу нитку липки, липка дает лист, снесу лист реке, река дает воды, петушок подавился на поповом полюшке, поповым зернеткам». А гребенщики говорят, «Поди сходи к калашникам, калашники пущай дают калач». Пришла к калашникам, говорит Калашники, калашники, дайте мне к калач, снесу калач гребенщикам, гребенщики дают гребень, снесу гребень девки, девка дает нитку, снесу нитку липки, липка дает лист, снесу лист реке, река дает воды. Петушок подавился на поповом полюшке, поповым зернят". Калашники говорят поди сходи к чернонюшке. Чернонюшка пущай дает молочка.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 Поди, сходи к синокосам, синокосы пусть дают сена. Пришла к синокосам, говорит, Синокосы, синокосы, дайте сено, снесу сено чернонюшки. Чернонюшка дает молока, снесу молоко калашникам. Калашники дают калач, снесу калач гребенщикам. Гребенщики дают гребень, снесу гребень девки. Девка дает нитку, снису нитку липки, Липка дает лист, снису лист реке, Река дает воды, петушок подавился На поповом полюшке, поповым зернеткам. Синокосы говорят, — Поди сходи их к кузнецам, Пущай, дают косу. Она пришла и говорит, — Кузнецы, кузнецы, дайте мне косу, снесу косу синокосом, синокосы дают сено, снесу сено чернонюшки, чернонюшка дает молочка, снесу молочко калашником, калашники дают калач, снесу калач гребенщикам, гребенщики дают гребень, снесу гребень девки, девка дает нитку».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 Пришла к угольщикам и говорит, «Угольщики, угольщики, дать мне уголье, снесу уголье кузнецам, кузнецы дают косу, снесу косу синокосом, синокосы дают сено, снесу сено чернонюшки, чернонюшка дает молочка».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 дать мне дров снесу дрова угольщикам угольщики дают уголье снесу уголье кузнецам кузнецы дают косу снесу косу синокосом синокосы дают сено, снесу сена чернонюшки чернонюшкадают молока снесу молочко калашникам калашники дают калач снесу калач гребенщикам гребенщики дают гребень снесу гребень девки девка дает нитку снесу нитку липки липка дает лист снесу лист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 Снесла дрова угольщикам, угольщики дали ей уголье, А уголь ей снесла кузнецам, кузнецы дали косу, Снесла косу сенокосом, сенокосы дали сена, Сено снесла чернонюшки, чернонюшку дала молочка, Молочко снесла калашникам, калашники дали калача, Калач снесла гребенщикам, гребенщики дали гребень, Снесла гребень девки, девка дала нитку, снесла нитку липки, липка дала лист, снесла лист реке, река дала воды, Петушок напился. Первый раз пел ку-ку-ре-ку, худо в пол языка, второй раз получше, потом вовсе хорошо и поправился. Конец книги. Сентябрь 1998 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.